ЦИРКОВАЯ СЕМЬЯ Эдгард Как это ни странно, одна из самых серьезных травм у меня никак не связана с работой. Однако одна желтая газетенка выпустила материал, что мы с братом дрались на мечах. Он мне порезал руки, и вообще якобы мы наркоманы. Постоянно так делаем. Вот такой бред. На самом деле все было совсем не так. Час ночи. Наш большой загородный дом. Моя спальня находится на третьем этаже. Мы на тот момент уже около года там жили. И, приехав поздно ночью, я знал, что все спят. Дома были мама, бабушка, тетя и Лена Бароненко. И вот я подумал, ну что я сейчас буду будить всех, грохать тут, и пошел на второй этаж. Первый раз за год проживания в собственном доме я пошел в ванную на втором этаже. Там стояла хорошая, дорогая итальянская раковина в столешнице. Стекло, этокий подиум из стекла, и в нем раковина. И вот я подошел, чтобы взять зубную щетку, облокотился на это стекло и прямо увидел, как оно трескается под руками. Меня развернуло и утянуло вниз. Столешница с раковиной упали, а я в одних трусах мыться собирался. Вот сижу в таком виде, и как в матрице из-под меня мелкие-мелкие осколки полетели. Сзади грохот, я поднимаю руку, а на ней буквально розочка. Торчат сухожилия, я их все вижу и огромная струя крови, как в фильмах Тарантино просто. Я хватаюсь за место разреза другой рукой, зажимаю и понимаю, что из второго локтя также поливает, просто хлещет фонтаном, как в кино. В жизни никогда такого не видел. Сижу и думаю, твою мать, а что же у меня со спиной, если на руках такие порезы глубокие, а я падал практически на эту раковину. Понял, что сейчас у меня будет сильнейшая потеря крови, и все, хана». Я закричал на весь дом, «Бегом все ко мне!» Не понял, услышал меня кто-то или нет, сейчас уже не помню. Может, я несколько раз крикнул. Не обратил внимания. Думал, что от потери крови выключиться могу. И вот домашние прибежали, а я сижу в луже крови. Позвонили в скорую помощь в первую очередь. Но самое странное было, что брат с другого конца Москвы приехал быстрее, чем медики. Это поселок Дудкино, всего 200 метров от Мукада. Но скорая не может найти ни дом, ни поселок, ничего в навигаторе у них нет. Час ждали скорую, так что в конце концов брат сам на машине выскочил на МКАД и там ее перехватил. Приехала, наконец, скорая, два доктора никак не могли мне подсоединить капельницу, шнур не совпадал с иголкой. А я сидел в шоке от всего этого, выключаться начал потихонечку. Все же литр крови потерял, как оказалось. Отвезли меня в клинику, всего перемотанного. Я, брат, мама, все в крови. Меня положили в общую очередь в травмпункт, и все, мол, лежи. Конечно, домашние говорят, ребята, это заслуженный артист, все дела, но ничего не поменялось. Еще минут 20-25 пролежал в этой очереди только для того, чтобы они меня закатили в кабинет, размотали руку и сказали, «О, да тут надо шить, поднимайте его наверх». И только тогда меня повезли в операционную. Там я уже отключился и проснулся только рано утром. Лежу, как в шоу Бенни Хилла», с двумя культяпками, полностью загипсованный, и думаю, а как в туалет сходить? Зашла санитарка, я попросил утку и как-то справился. Дозвонился маме, и она сказала, «Эдгард, мы отправляем тебя в Германию, пусть немцы все проверят». И буквально после обеда она меня уже забрала. В той клинике мне при выписке даже никаких документов не дали. Как потом выяснилось, по документам я в ней в принципе не находился. Когда я приехал в Германию, немцы сказали, что все поправят. Единственная проблема, по их словам, была в том, что в России... Сухожилия шьют в накладку, в нахлест, а в Германии в стык. Именно по этой причине пришлось бы чуть ли не всю дальнейшую жизнь выпрямлять и растягивать сшитые сухожилия обратно, и все равно эластичность была бы потеряна. Но сейчас, благодаря немцам, все хорошо, рука восстановилась, работает как надо. Ожидали, что разберутся часа за два, благо технологии позволяли. Я и ожидал операции на пару часов, и что все пройдет легко и просто, в рабочем режиме. И вдруг просыпаюсь после операции, а у меня галлюцинации после наркоза, ко мне аппараты подключены. Смотрю на доктора, мне плохо. И тут он говорит. Ты провел на столе целых шесть часов. Вот я, немецкий хирург, высококлассный специалист, но я не знаю, как тебе все объяснить. Я такого в жизни не видел, всякое бывало, но не такое. Тебе пальцы перепутали во время первой операции. Сухожилия, которые шли к одному, пришили к другому. То есть я давал команду одному пальцу, а двигался другой. Их просто неправильно сшили в России. Поэтому немецкой команде пришлось все разрезать и обратно сшивать. Когда я вернулся в Россию, попытался судиться с той клиникой. Немцы-то все документы оформили о том, в каком состоянии я был. Но российская клиника все вывернула так, будто меня там и не было. Поэтому ничего не получилось. Аскольд. Это очень странная история. Все было ночью. Я был у Эллен, на тот момент еще будущей супруги, а Эдгард в родительском доме. Было чуть позже полуночи, и вдруг мне позвонила тетя. Говорит Аскольд, Эдгард перерезал себе вены. Вот так, буквально. Я в шоке, ничего не понимаю, пытаюсь выяснить побольше. Она объясняет, он себе обе руки разрезал. В тот момент я уже одевался. Узнал, что все происходит у нас дома, и побежал к машине. Эллен спросила, что случилось, а я, честно, выпалил. Не понимаю, что происходит, но нужно бежать. В итоге она побежала со мной, тоже села в машину, мы поехали. В дороге позвонил тетя Оля. Она сказала, что брат порезался раковиной, та упала. Я вообще ничего не понял, но подумал, что... Сейчас приеду, разберемся на месте. Самое главное, что Эдгард жив, и скорая уже едет. Вот сейчас врачи приедут и помогут. Когда я добрался, Эдгард был бледный, как полотно, обе руки замотаны. Могу сказать одно. В подобных ситуациях я уже стал профессионалом. Вот раньше меня это дезориентировало бы, и, может быть, я испытывал бы стресс. Но чем дольше ты живешь среди опасных для жизни ситуаций, тем больше становишься мобилизованным внутри, как солдат. Учишься быстро и правильно реагировать. Спрашиваешь себя, чем могу помочь. Нет лишних эмоций, думаешь только об одном — все должно закончиться хорошо. Только эта мысль в голове. Дальше ты предпринимаешь все для того, чтобы чем-то быть полезным и сделать что-то, что не могут сделать остальные. Только потом я уже выяснял, что случилось. Оказалось, это была какая-то нелепая ситуация. Звучит очень странно. Порезался раковиной. Мы ведь сразу представляем советскую такую раковину, керамическую. Как об нее можно порезаться — вопрос. Но там была необычная раковина, такой евродизайн, большая стенка в ванной в которой во всю длину была сделана стеклянная полка, подвесная. Один край был прикреплен к стенке, а другой свободен. И вроде как такие вещи красиво смотрятся. Стильный минимализм. На этой полке была ниша, и непосредственно в нее уже вмонтирована раковина. И Эдгард, наверное, когда чистил зубы, на нее надавил, руками оперся. И тогда эта стеклянная полка треснула, а брат, когда падал, изрезал себе руки. То есть он фактически перепахал себе все — кожу, мышцы, сухожилия. Его повезли в больницу, мы поехали следом на внедорожники. Не хочется добавлять грязи и говорить плохо о нашей стране, но, к сожалению, это факт. У нас системные проблемы в медицине. Такие вещи ведь не должны происходить. Долго оформляют, когда человек весь в крови, и ему надо быстро эти рваные раны обрабатывать и так далее. Кроме всего остального, брата на каталке забирал санитар, который был в верхней одежде, поверх халата. И сама каталка была такая узкая, как будто времен Великой Отечественной войны. Эдгард на ней не помещался. А потом, когда его увезли, этот санитар, который его катил, начал курить прямо там. Это ведь дикость. И в результате брату во время операции занесли какую-то инфекцию, которую немцам пришлось потом всю вычищать и лечить. Однако самая большая проблема была в том, что ему сухожилия поменяли местами. То есть сшили их таким образом, что сухожилия от одного пальца сгибали другой палец. И вот это вот мне до сих пор непонятно. Уровень некомпетентности такой, что немцам пришлось во время многочасовой операции все исправлять. Конечно, хочется, чтобы у нас в стране навели порядок в этом смысле. Чтобы на всех уровнях, от обучения до выпуска специалистов, был тотальный контроль чтобы дилетантов не допускали к работе, особенно в медицине. У нас еще со времен Советского Союза проблема в сфере обслуживания. Ты приходишь в ресторан, в магазин, а тебе могут нагрубить. У немцев, например, такие вещи недопустимы. Врачи, медсестры, весь персонал служат непосредственно пациентам. И все сделано для того, чтобы как минимум тебе было комфортно, а как максимум ты был обласкан со всех сторон. Пациенту и так стресса хватает, он и так, в принципе, на нервах. А тут кто-то еще позволяет тебе нагрубить. Сиди в коридоре, жди полчаса, примем, когда сможем. Такие вещи, конечно, угнетают, но это совсем другая история.